Тут жихарь вспомнил, что в страшном том ущелье разукрасили ему неведомо кто все тело с синими рисунками и надписями. Он на всякий случай спрятал босые ноги подальше под стол, потому что на ногах, на взъемах ступней тоже было кое-что наколото. Левая ступня синими буквами громко жаловалась «Ноженька моя, ты устала!» Правая ступня была куда бодрее, поскольку и надпись на ней была «Задорная». «Наступи менту на горло!» «Может, и мироед, — сказал Жихоль. Он ведь умеет принять любое обличье. Я-то надеялся до тебя добежать в одно время с невзором. Устроил бы ты нам с ставку, тут бы вся правда наружу и вылезла. Он ведь про славный поход только кто знает, что в книжке у княжны прямо написано. А про цель? Он подсел поближе к старику-волхву,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 Только ты уж меня снаряди получше, а не как в тот раз. А что в тот раз? обиделся волф А то, что меч твой, хваленный с первого удара, переломился, как сучковатый черенок у лопаты, гневно пояснил богатырь. Ну, переломился и переломился, сказал Неклюд. Видно, сразу у меня душа не лежала к этому невзору. Вот я и подсунул ему негодящийся клинок, как чувствовал. Сожрали бы его гога-смагога, я бы. Парня получше нашел. Тебя, к примеру. Старинушка, да ты же поклялся мне верить, напомнил Жихарь. Как раз меня-то и нашел, того и держись. Не то нам трудно будет договориться. А где мир наш ныне обретается? Уж он-то меня бы в раз признал. «Пределе, — пределе многозначительно сказал старик. Он и так с этим мерзавцем много времени потерял. — Снова здорово, — огорчился Жихарь.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 Не взору так ни почем не суметь или избу тебе разметать по бревнышку возвращается силушка никуда не делась каба меня кто ночью досыта накормил я бы бегом к тебе куда раньше невзора поспел сила дело хорошее сказал Неклюд. к ней бы до ума не сам ли меня спящего наставлял спросил жихрь мне все твои Уроки в дороге хорошо пригодились, всегда знал, что кому говорить и как поступать. Это он, конечно, прилыгнул, потому что и глупости в походе натворил немало. Вспомнить хотя бы, как задирал дикую охоту, как лешего дразнил, как... — Ну-ка, ну-ка, — сказал Беломор. — Верно. Учил я предателя. Немало тайных знаний ему передал.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 и гермафродитом. Вследствие этого алкоголизм можно рассматривать как попытку единения, преодоления разлада и отторгнутости. — Вот я отчего пью-то в три горла, — догадался он. — За здоровье твое, старинушка, за единение. За — За головушку твою стриженную, согласился старый Волх и ударил своей кружкой о Жихреву. — Она у меня бритая, — уверенно сказал Жихрь.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 Он выполняет роль образа обнаженной женщины, целомудренной ноготы и незапамятной белизны. Башляр, однако, находит у этого символа также и более глубокое значение – гермафредитизм. Поскольку в своих движениях и своей длинной фаллической шее он мужествен, тогда как его закругленное шелковистое тело женственно. Дались этому башлеру гермафродиты, однако лебедя от лебедушки отличить уже не может. В итоге лебедь всегда указывает на полное удовлетворение желания. — Сказать ли тебе, старинушка, про Лоенгрина? — Довольно, — Проскрипел Неклюд. — Ты, я смотрю, и сам ухарь не хуже Лоенгрина. Говори честно, у кого ходил в учениках у мерлина или у моцзы у тебя ходил потемнел богатырь лицом у мерлин это наставник моего побратима я его в глаза не видел вот врачу свою славу поеду к яртуру в гости тогда может и увижу добро сказал беломор простой дружинник такого знать не должен а не взору подобного допрос я ученить не догадался «Не беда!» — откликнулся Жихарь. «Он у меня перед смертью не хуже лебеди запоет». «Совсем-то мне голову заморочил!» — сказал Неклюд. «Даже брага не помогает. Даром что мозголомное. Не взор, Жихарь, Жихарь, не взор!» «А ты верь мне! Все на место и станет!» — посоветовал богатырь. «Верю! Коли пью тут с тобой!» — вздохнул Беломор. «Ну, это не доказательство», — сказал Жихарь. «Я вот тоже пил, с кем попало». «Старинушка, а кто же этот сэр Мордрет был? Муж в зрелых летах, а по братим пишет, только-только у него племянник народился». Беломор помолчал, подумал. «Значит, снова со временем шутки шутить начали, как я и предполагал», — сказал он. Придется тебе, милый сын, снаряжаться в дальний путь. Во время Оно. — А когда оно, это время Оно? Было или еще будет? — Ка бы знать. Поэтому отправишься ты в халдейскую страну Вавилон, к халдейскому царю Вавиле, который строит вышку из кирпичей до самого неба. Надо ее порушить. — Ломать не строить, — легко согласился богатырь. «Велика ли вышка?» «Сказано же, до да небо!» вспыхнул старец. «А зачем ее рушить? Пусть люди любуются!» «Она не для любования. Возводить ее царю Вавилу надоумил, конечно, мироед. Сначала одну вышку воздвигнут, потом вторую, третью — много, а уж тогда натянут между ними колючую проволоку и станут за всем миром приглядывать». — Что такое колючая проволока? — спросил Жихарь и почесал почему-то наколки на груди. — Из проволоки звенья для кольчуги делают. А кому нужна колючая кольчуга? — Это, сынок, уж такая дрянь, что и не расскажешь. Подозреваю, впрочем, что ты ее уже видывал, только память эту мироед заел. — Поверил, старый пень, — возлековал Жихарь. — Наконец-то поверил. — Или он ее все же у невзора заел, — рассуждал сам с собой старец. — Старинушка, — сказал Жихарь ласково, — только зубы у него при этом почему-то скрипели. Хочешь, я тебе к завтраму, кабачика приволоку в пыльном мешке, вот у него все и узнаешь. — Не досок нынче за кабачиками с пыльными мешками бегать, — ответил Неклюд. — — К завтрему ты уже должен быть в пути. — Без коня, без меча, без доспехов, — продолжил богатырь, — меч сам своего хозяина найдет. Конь? В тех местах не конь надобен, а верблюд, но его ты тоже добудешь. Да и не всякий конь тебя снесет. — Знаю верблюда, — сказал жихрь. — Он вроде демона, плюет на всех только что о четырех ногах и без крыльев. Значит, Опять пешим ходом. — Недолго, тут недалеко, — сказал Беломор. — Сначала меч, потом колодец. — Какой колодец? — встревожился богатырь. — Снова в яму? Блин, поминальный. А поверху нельзя, что ли? — Нельзя, — сурово молвил Неклюд. — А пока ложись-ка ты отдыхать. Я тебе во сне всю дорогу растолпую, после чего будешь преодолевать препятствия по мере их возникновения. «Попутчика, если подвернется, можно прихватить? С попутчиками ведь ловчее? «Нельзя!» — повторил Беломор. «Мало ли кем может прикинуться мироед. Укладывайся вон в том углу, сейчас и тулуп появится, а я тебе колыбельную спою». Старик запрокинул голову и закрыл глаза. Боготырь воспользовался счастливой минуткой, наполнил кружку мозголомной брагой, стараясь не булькать, закусил молодым луком и отправился на указанное место. А Беломор затянул. «Бай — Бай-бай, Люли, хоть сегодня умри, завтра мороз снесут на погост. Мы поплачем, повоем, в могилу зароем, Сделаем гробок из семидесяти досок, Выкопаем могилку на пляшивой на горе, На пляшивой на горе, на господской стороне. Баю-бай, хоть сегодня помирай, Пирогов на напечем, поминать пойдем, с околиной сомлиной согречневым крупом утешные колыбельную поют нынче в многоборье подумал жихарь засыпая веселые ребята должны от таких припевок вырасти хоть и развесились снова по стенам чародейской избы связки душистых трав но гарри все таки пахло